Переохлаждение круглый год Как-то пару лет назад, будучи в отпуске, я прилетел в один европейский город. Из аэропорта в отель меня вез водитель «Алжирец», с которым мы вели корявую беседу. Дело было ранее весной, и в городе ночью выпал снег. Ну, как снег, так, снежная кашка слоем около полусантиметра «Вот если ты хочешь ограбить банк», — говорит мне таксист, — «лучше сделать это сегодня» потому что никакие службы не работают. В самом деле в городе наступил коллапс, машины почти не ездили, пешеходы с большим трудом передвигались по тротуарам. А правда, продолжал водитель, что в России бывает много снега? Конечно, говорю, мало того, есть в России регионы, где зимой температура бывает минус 50 градусов. Алжирец притормозил и повернулся ко мне. В его взгляде я увидел недоверие и надежду на то, что я улыбнусь в ответ, и мы вместе посмеемся над этой шуткой. Но я не шутил. выражение лица водителя постепенно сменялось на растерянное. Он искал в моих глазах хоть какой-то намек на юмор. Не найдя этого намека, он очень осторожно спросил, вернее, даже не спросил, а констатировал. «Но ведь в этих местах, где такой мороз, люди не живут». И опять уставился на меня с надеждой. «Живут, — говорю, — и не только живут, но и работают». После этих слов у алжирца, видимо, что-то сломалось в голове, и остаток пути мы ехали молча. Наверное, он подумал, что я отчаянный врун. К чему я это рассказал? Многие думают, что человек умирает от переохлаждения только в лютый мороз. Но это совсем не так. Живут же люди в Якутии, на Чукотке, на Шпицбергене, и в других красивейших местах, где температура зимой опускается ниже 50 градусов Цельсия. Все дело в одежде, в образе жизни и генах. Человек способен жить и работать в таких экстремальных условиях, но может умереть от переохлаждения организма в июне при плюсовой температуре. Что же такое общее переохлаждение? Это такое состояние, когда на организм действует низкая температура, иногда в совокупности с влажностью. Человек же при этом или пьян, или по какой-то причине не может двигаться. В северном Казахстане, где я родился и вырос, зимой случаются такие метели, что не видно вытянутой руки. Почти каждую зиму бывали случаи, когда люди выбегали из дома в туалет и уже не возвращались. Находили их нередко буквально в полуметре от крыльца, который невозможно было разглядеть из-за метели. Человек долго бродил вокруг дома, да так и находил свой конец. Гораздо чаще, ну, то есть почти всегда, люди умирают от переохлаждения при других обстоятельствах. Самые коварные в этом смысле времена года – весна и осень, межсезонье, когда дневные температуры плюсовые и солнце ярко светит, к вечеру же и ночью температура опускается до ноля и ниже. Сразу же хочу рассказать про алкоголь и согревание. Есть такое распространенное заблуждение, что спиртное не дает замерзнуть, и чем дольше пьешь, тем больше согреваешься. Утверждение это верно лишь отчасти. Алкоголь расширяет периферические сосуды. Кровь приливает к коже, возникает ощущение тепла. Эффект проходит очень быстро. После расширения сосуды могут сокращаться, и чувство тепла надолго пропадает. Алкоголь не согревает но вот замерзнуть может помочь. Мало того, в абсолютном большинстве случаев люди погибают от общего переохлаждения, будучи именно в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, общее переохлаждение – несчастный случай. Пьяный человек, не достигнув места назначения, засыпает где придется. Вы сами, наверное, видели много таких представителей пей-культуры на лавочках в парке, остановках общественного транспорта, на детских площадках и просто на земле. Сердобольные люди поднимают их, некоторые даже провожают до дома, но большинство брезгливо проходит мимо. Переохлаждение наступает через несколько часов. Иногда, особенно в ночное время и при высокой влажности, переохлаждение может наступить даже при плюсовой температуре. Каждый год мне встречаются такие бедолаги, которые имели несчастье выпить и не дойти до дома. В одной из книг Владимира Геллеровского про Москву есть упоминание о специальной городской службе, которая в холодное время года ездила по городу и подбирала вот таких выпивших людей, отвозя их в специальное заведение типа вытрезвителей. Дело было в XIX веке. Есть ли такая служба сейчас? В редких случаях переохлаждение является способом самоубийства. Душевно больной молодой человек, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, ушел из дома и пропал. Дело было зимой. Родственники подняли тревогу тогда, когда уже стемнело и поиски пришлось отложить до утра. На утро пропавшего нашли на окраине поселка, на опушке небольшого леса, куда вели следы только самого покойного. Абсолютно голый, он лежал на спине со сложенными на груди руками и был уже полностью промерзший. Вся одежда находилась рядом в аккуратной стопочке. Мотивы его поступка остались неизвестными, но, по словам его родственников, он часто высказывал мысли о самоубийстве. Диагностика переохлаждения начинается уже на этапе осмотра трупа, на месте его обнаружения. Замерзающий человек инстинктивно, даже находясь в опьянении, пытается принять позу, максимально сохраняющую тепло, сворачивается калачиком, прижимает колени и руки к голове. Часто погибших и находят именно в таком положении. Наличие сосули курта и носа говорит о том, что человек попал в условия низкой температуры живым. Об этом же свидетельствуют участки ознобления кожи. В 90% случаев в ходе исследования таких трупов обнаруживают пятна Вишневского, наиболее живописный показатель смерти от переохлаждения. Впервые это явление кровоизлияния на слизистой оболочке желудка было описано уездным врачом из Чебоксар-Казанской губернии Семеном Матвеевичем Вишневским в 1895 году. И он до сих пор остается одним из основных признаков при макродиагностике. Конечно же, если тело промерзло, что часто происходит в зимнее время, приходится ждать, пока оно оттает, прежде чем начинать полноценное исследование. Оттаивание производится при комнатной температуре в течение суток и более, и в это время размороженные участки очень быстро начинают гнить. Применять же горячую воду для оттаивания категорически нельзя, потому что ткани тела портятся еще быстрее. Давать советы – дело неблагодарное, но я бы порекомендовал тем, кто любит выпивать вне дома, думать о возможных последствиях и не надеяться на свой организм. Да и отзывчивые сограждане встречаются все реже».